Глава 3. В Мельниково райцентр в 50 км от областного города Варя приехала к 9:00 утра. Дороги всего час, даже не устала. Раньше, когда она жила в областном городе, в Мельниково ей приходилось бывать по делам, поэтому многое и многие здесь ей были знакомы. И когда она купила дом в Александровке Мельниковского района, то сумела удачно устроиться бухгалтером в районо на дистанционную работу по подсказке знакомых. Тогда заведующему районо даже понравилось, что сотрудница будет работать из дома, да ещё и на своём оборудовании. Но, похоже, сейчас что-то изменилось. Поэтому до встречи с Сергеем, которую она сама назначила на 10:00 утра, Варя решила выяснить причину вызова. Доброе утро, Анатолий Александрович. Я приехала по вашему вызову. Что-то случилось? Приветствовала она своего шефа. Не то чтобы случилось, Варвара Николаевна, но изменились обстоятельства. Начальник немного помялся, но всё же вполне твёрдо заявил: "К сожалению, вы не можете приезжать в управление так часто, как это бывает необходимо. Часть вашей работы уже выполняет новый нанятый сотрудник". Поэтому я могу лишь объявить о прекращении нашего контракта. Возобновлять его мы не будем, а срок истекает через месяц. Будете ждать месяц или подадите заявление сейчас? Настойчиво поинтересовался шеф. Сейчас не вижу смысла оттягивать действия, спокойно ответила Варя и на всякий случай спросила: "Не знаете случайно о других вакансиях на удалёнку?" "Нет", мотнул головой шеф. Но вы же знакомы с Мариной Петровной. У неё и поинтересуйтесь. Обязательно. До свидания. Не стала задерживать начальство Вера и, забрав подписанное тут же заявление, вышла из кабинета. Ну вот и без меня всё решили, пробормотала она уже за дверью. Не то чтобы ей была нужна именно эта работа, но жаль было терять удобный вариант. Официальная работа давала ощущение защиты, стабильности, надёжности. Авария всегда была человеком рассудительным и здравомыслящим, и прежде чем что-либо предпринимать, 10 раз обдумывала варианты и последствия. Тем более, что она была одна здесь, и за неё никому было беспокоиться, кроме неё самой. В кадрах, куда она отнесла подписанное шефом заявление на увольнение, на неё сочувственно посмотрели и шёпотом доложили, что на её вакансию шеф принял свою знакомую, любовницу. Одними губами проговорила Кадравичка и осуждающе поджала губы. Но Вареу эта информация не задела. Какая разница, кого и за что? Её это теперь не касалось. Главное найти новую официальную работу. Надо поспрашивать знакомых, полистать сайты вакансий. Хлопотно, но не безнадёжно. Выкручусь, решила Варя и отправилась на встречу с бывшим мужем. Она опоздала минут на 10 и сразу увидела Сергея. Он нервно топтался возле касс и крутил головой в разные стороны. Привет, окликнула его Варя. Что у тебя случилось? Привет. Сергей резко обернулся и цепко окинул её изучающим взглядом. Хорошо выглядишь. Ты тоже ничего. Пойдём, тут рядом есть кафе, там поговорим. Конечно, согласился Сергей, быстро шагая за Варей. Ты одна? спросил он. Одна? коротко ответила она и замолчала. Он вызвал, он пусть и объясняет, зачем. Когда-то она, закрыв глаза на предостережение друзей и знакомых, связала свою жизнь с этим мужчиной, думая, что их любовь выше любых преград и проблем. Ошиблась. Но ей было всего 20 лет, не мудрено. «Гулящий? Это он с другими гулял, а ее любит и никогда не предаст. Выпивает?» Это он с друзьями пил а её любит и не будет пить без повода лентяй транжира и жмот это он один жил ни о ком заботиться было а теперь они вместе и сергей будет стараться для дома ну и так далее на любой чужой упрёк в сторону мужа 100 вареных оправданий в его сторону но как водится все ошибаться не могут а всё тайное становится явным на выяснение этих простых истин у вари ушло 3 года За это время она поняла, что выпивка и друзья для Сергея всегда будут на первом месте. Узнала, что женился он на ней, потому что она дура, и других таких дур рядом больше не оказалось. Что любит Сергей только себя и свои хотелки, и ни о какой семье он и думать не думает. Что она, Варя, ещё на свадьбе начала носить рога, которые с каждым годом становились всё ветвистее. Но узнала об этом, как водится, в последнюю очередь. А потом были 2 года тяжёлого и скандального расставания. Причём скандалил именно Сергей. Он-то совсем не собирался расставаться с удобной и безответной Варей. И всячески давил на неё, манипулировал то своим здоровьем, то желанием именно от неё иметь ребёнка, то клялся в неземной любви и обещал немедленно исправиться. Варя верила, потому что любила. Розовые очки в то время разбились ещё не до конца. Она ушла от Сергея, застав его со своей двоюродной сестрой, прямо у себя дома. С Анджелкой они были не просто родственницы, а близкие подруги, с детства вместе, с детства горой друг за друга. Поэтому такой удар от сестры Варя перенести не могла. Но внешне никак свой шок не выказала. Города подняла голову и велела убираться из её дома обоим. Дала срок неделю, чтобы муж выселился и выписался из квартиры, которая принадлежала ей до брака, и в которую сейчас Варя даже брезговала зайти. Любовники торопливо собрались и, настороженно поглядывая на застывшую ледяной статуе Варю, покинули квартиру. Сергей пытался что-то сказать, но Анжела дернула его за руку и почти выволокла за порог. Уж она-то прекрасно знала это выражение на лице сестры. Никакой пощады, никакого прощения. После их ухода и еще несколько дней вслед за этим Варя как будто не жила. Шок, обида, разочарование, боль и гнев были настолько сильны, что у неё даже не было слёз. Однако утром она просыпалась на мокрой подушке, совсем не помня, что ей снилось. Значит, всё-таки плакала, но во сне. Родственники в мнениях разделились, но даже родная мать пыталась защитить племянницу, укоряя Варю, что она сама виновата. Не зачем было так ударяться в работу, а мужа надо помнить всегда. И вообще, Варя была всегда не от мира сего, так что нечего теперь слёзы лить. Варя молчала, но все встречи с роднёй прекратила. На развод Сергей долго не соглашался, просил прощения, обещал всё исправить. А как и что ты туда исправишь? Глаза не перестанут видеть, уши не перестанут слышать, а память не перестанет помнить. Нет, Варя не была сторонницей отрезания хвоста по частям. Лучше уж отрубить сразу, переболеть и собрать себя заново. Квартиру она продала, там всё напоминало о пережитом предательстве, купила новую в новостройке на другом конце города, и с того времени стала замкнутой и недоверчивой. В 25 лет, а сейчас ей 32. Серьёзный опыт одиночества и самоизоляции от общества. Варя вроде бы и жила среди людей, но одновременно как бы находилась в стороне от них, никому не доверяла, сама по себе, одиночка. И вот Сергей объявился. Зачем Она требовательно взглянула на мужчину, к которому сейчас не испытывала ровно никаких чувств, чужой человек, просто знакомый. Варя, бывший муж не торопился с разговором. Как у тебя дела? Как жизнь? Замужем? Хорошо, нормально? Нет. Сразу на все вопросы ответила Варя. Говори, я постараюсь понять. Да, ну, ладно, согласился бывший. В общем, я попала в сложную ситуацию, и мне некому оказалось обратиться за помощью. А ты всегда была доброй. Теперь нет, перебила его Варя. Говори конкретно, что у тебя? У меня не так много времени, дел по горло. Сергей удивлённо покосился на неё. Раньше Варя никогда не посмела бы так разговаривать с ним. Вздохнул и перешёл к делу. Я женился. Поздравляю. Хмыкнула Варя, но увидев укоризненную мину Сергея, прикусила язык. Мало ли, может, для человека это горе. Я женился, но неудачно вложился в бизнес. Хотел заняться ремонтом авто и купил эстаушку. Денег занял у тестя. Но бизнес не идёт, тесть требует возврат, а где взять? Ну вот я и вспомнил про нашу старую квартиру. Я же при разводе ничего с тебя не требовал, понимал, что квартира твоя. Но, Варвара, я всё же 3 года в ней жил. Я там ремонт делал, деньги тебе отдавал. В общем, если не пополам, то хотя бы часть стоимости твоей квартиры моя. Она у тебя в центре была, и я знаю, что ты продала её дорого. Короче, с тебя миллион, и я отстану. А если будешь отказываться, подам в суд. Тебе же хуже. Ну ты и фрукт. Варя изумлённо глядела на бывшего мужа. Это кто же тебе такую идею подкинул? Новая жена? Молодец. Удачная мысль, но ничего не получится, дорогой. Никакого миллиона я тебе не дам. Квартира была моя, никакого ремонта ты там не делал. А все 5 лет жил практически на моём иждивении. Как не делал? У меня чеки сохранились, случайно. Мы обое покупали. Соседи обещали свидетелями пойти. Да ты я гляжу, подготовился. Удивилась такой предусмотрительности, Варя. «Соседи тебе в помощь. Встретимся в суде. Меня будет представлять адвокат. Ты стал еще гажей, Сергей», — с сожалением произнесла Варя. «Прощай». «Варя, постой, подожди! Я не так начал!» «Да подожди ты! Это важно!» Варя, не оборачиваясь, уходила по улице, не обращая внимания на крики Сергея. Но тот не отставал. Неизвестно, на что он надеялся, но Варя на самом деле не собиралась давать ему этот миллион. «Соседи!» Тем более, что таких денег у нее и не было. Да, она не бедствовала, но миллионов в загашнике не имела. Сейчас на ее счету было 300 тысяч, которые она берегла на будущую поездку в Турцию. Да, одна, ну и что? При современном сервисе одной путешествовать даже лучше. Она злилась на бывшего мужа, что тот посмел так нагло вернуться в ее жизнь, и уходила, не глядя вокруг. Сергей продолжал догонять её, и вдруг в какой-то момент Варя услышала за спиной звуки грубого разговора. Невольно она остановилась и оглянулась. Дорогу Сергею заступил мужчина, в котором Варя узнала своего соседа. И Алексей жёстко потребовал прекратить преследование Вари. Имею право, орал в ответ Сергей. Это моя жена. Бывшая, парировал Алексей. Я всё слышал. Ты чмо ещё радоваться должен, что она не сдала тебе в полицию за вымогательство, а ещё мужик пренебрежительно сплюнул под ноги бывшему Алексею. "Вали отсюда, пока я добрый. Ты пожалеешь, Варвара, и я добьюсь справедливости. Марина о тебе всё узнала. Ты квартиру сдаёшь, а налоги не платишь. Ты богачка и должна со мной поделиться". Уже на ходу, торопясь к автовокзалу, кричал Сергей. "Кто это Марина?" спросил Алексей, стоя рядом с Варей и тоже провожая Сергея глазами. "Не знаю, жена, наверное". Пожала плечами Варя. — Да мне без разницы. Никаких денег он не получит. Аферист. — Правильно, — поддержал Алексей. — Мужик сам должен зарабатывать, а не женщин обирать. Пойдем, поедим все же, а то я с утра голодный. — Пойдем. — тоже переходя на «ты», согласилась Варя. — Я тоже поесть хотела, но не с Сергеем. А ты как здесь оказался? — Инструменты надо было кое-какие купить. На УАЗик запчасти. Ходовку подтянуть, да так еще по мелочи. — Понятно. Нога у Пашки заживает? — Да. А чего ему сделается? Конечно, заживает. У тебя рука лёгкая. Спасибо. Да не за что, сочтёмся, улыбнулась Варя. Вы вон рыбками меня подкармили. Они переглянулись и рассмеялись. Стойкое удовлетворение от разговора с приятным человеком чувствовалось обоими, и обоим хотелось поговорить ещё. Но если для Алексея это было привычно, то для Вари желание поговорить было чем-то новеньким. Ты во сколько обратно? всё ещё улыбаясь, спросил Алексей. В 5, наверное, надо ещё в пару мест зайти, ответила Варя. Я тоже к этому времени освобожусь. Э, вместе поедем? Так надёжнее. Хорошо, согласилась Варя, вставая. Пока, встретимся на выезде. Она торопилась. Ей на почту пришло сообщение от кадровички Райно, что в Леспромходе появилась вакансия буха. Варя надеялась на удачу. Вдруг там согласятся на онлайн-специалиста. Было бы здорово. Но в леспромхозе ей отказали. Им нужен был специалист конкретный и осязаемый, как выразился начальник. «Я привык разговаривать с человеком глаза в глаза», — заявил он Варе. «Может, вы и хороший специалист, как о вас говорят, но мне нужны рядом люди, а не компьютеры». Ну, нет так и нет. Расстроилась Варе не сильно. Не сейчас, так потом, не здесь, так в другом месте. Все равно сделается. Варя всегда исходила из этого простого посыла. Она прошла ещё по нескольким магазинам, сверяясь со списком нужного, и подошло время отъезда. Варя не рассчитывала, что Алексей обязательно будет её ждать, но он ждал. Уазик притулился на обочине в тени под раскидистым деревом, а сам Алексей свободно расположился на потёртом половичке, опирая спиной о ствол. Увидев Варину машину, он поднялся, встряхнул и свернул свою подстилку, сунул её в багажник, и когда Варя притормозила возле него, уже готов был ехать. Едем? уточнил он. Едем, согласилась Варя, и их небольшой караван двинулся в сельскую глубинку. С того дня отношения между соседями явно потеплели, но всё равно оставались несколько отстранёнными. Если мальчишки уже вполне по-свойски забегали к Варе, не испытывая при этом никакого смущения, и брали у неё то какую-нибудь кухонную мелочь, то притаскивая рыбу, то предлагая свои услуги по работе во дворе, и Варя, что было странно ей самой, разрешала эту работу выполнить, то с Алексеем отношения оставались сдержанно-предупредительными. Они продолжали присматриваться друг к другу, но делали это очень медленно и осторожно. боясь вновь ошибиться, ведь у каждого был свой горький опыт. А вскоре отношения вновь охладились. Причиной нового охлаждения стал приезд жены Алексея. Варя пока не поняла, какая по счёту это была жена, первая, вторая или третья, но и не старалась это выяснить. Женщина вела себя в доме по-хозяйски, командовала Алексеем и мальчишками громко, явно стараясь подчеркнуть своё право. И такое поведение подталкивало Варю ограничить любые контакты с соседями. Хотя что скрывать, присутствие в доме Алексея женщины немало задело Варину самолюбие. Слышимость в деревне хорошая, и Варя воле неволе вникла в проблему приезжей дамы. Женщина оказалась матерью Ромки, и как поняла Варя, она пыталась тупо развести Алексея на бабки, шантажируя его сыном. Мол, не дашь денег, отберу Романа. На секундочку, Ромке исполнилось недавно 12 лет. Мать он не видел в буквальном смысле с 7 лет, когда та привезла его отцу в связи с новыми планами на карьеру. Однако карьера по каким-то причинам застопорилась. Женщина продолжала оставаться на одной должности, но теперь её осияла другая идея. Она надумала построить свой дом в пригороде. нашла подходящую программу субсидирования, но оказалось, что все преференции действуют только при наличии в семье полные или неполные детей. Вот она и вспомнила о Ромке и вначале предложила Алексею забрать его только на год, а потом, когда все документы будут оформлены и деньги переведены, она Ромку вернёт, конечно. Но обычно мягкий и уступчивый Алексей вдруг резко возмутился и отказал. Ну не мытьём так катанием, и женщина начала осаду Выгнать её из дома Алексей не решился, и теперь все трое терпели мелочные насмешки, оскорбительные высказывания и само присутствие чужой женщины в доме. Деревня тоже всё это видела. Мало ли что жили медведивы на краю, но вмешиваться никто не собирался. Чужая семья потёмки. Кто там прав, кто виноват, людям неведомо, но все почему-то сочувствовали Алексею и мальчишкам. "Ты смотришь, какая мегера", шептались бабы в магазине. Пацанов совсем зашпыняла. К Алексею, говорят, жмется, а он от нее в баню спать бегает. Нюрка сама видела, у нее корова поздно пришла, а у них с Алексеем огород напротив. Бабенка-то прижалась к нему, да с поцелуем лезет, а он ее отодвинул и в баню сбежал. Смеялись между собой бабы. А через неделю такого гостевания в доме Медведевых разгорелся скандал. Поводом послужил отказ Ромки ехать с матерью. — Никуда я с ней не поеду! — кричал он отцу, принципиально игнорируя женщину. «Кто она такая? Явилась тут! Пусть уеб!» — выругался он по-взрослому. «Ах ты!» — возмутилась Анастасия и с размаха залепила сыну пощечину. «Вот оно, твое воспитание!» — тоже заорала она на Алексея. «Родную мать посылает!» «Да какая ты ему мать!» — вступился за брата и отца Павел. «Ты кукушка! Выродила и бросила. А теперь надо стала и вспомнила. А еще юрист!» «Именно!» — вдруг остепенилась женщина. «Именно!» «Я юрист, и вашему отцу со мной не тягаться. Я не то, что без квартиры, как Вероника. Я его без штанов оставлю, а то изображаю эту святую невинность». Мальчишки сгрудились вокруг отца, показывая этим, кого они выбирают, и молча из-под лобья наблюдали за женщиной. А та, не торопясь, собрала вещи, загрузила в свою машину и спокойно выехала со двора, не сказав больше ни слова. Но её поведение ясно показывало, что дело не закончено, и продолжение обязательно будет. Только вот какое? Ничего, сынки, прорвёмся. Алексей потрепал мальчишек по вихрам и тяжело ступая направился в дом. Приезд второй жены дался ему дорого. Сейчас он искренне не понимал, как ему могла понравиться эта женщина, а ведь когда-то он её не менее искренне любил. Мужчина покачал головой и усмехнулся про себя. Он так и не научился выбирать женщину.